Глава шестнадцатая. Рим. Григорио смотрел, как переодевается Тровато, и невольно чувствовал к нему уважение. Он никогда не придавал значения расследованиям Тровато, но сейчас они принимали поистине грандиозное значение. Сам Тровато напряженно размышлял. Он почти жалел, что не согласился на предложение ФБР. Возможно. Это был тот самый случай, которого он ждал всю жизнь. Если ему удастся заинтересовать ФБР с теми возможностями, которыми они обладали, он мог и невозможное совершить. Во всяком случае, стоило попытаться. Безусловно, стоило. Зря он отказался. Но ведь они действительно его не смогут понять. Его способ поисков посчитает бредом сумасшедшего. Возможно, его ждет еще одно осуждение, и тем не менее стоило попытаться. Почему ты отказался от Джованни? – спросил у него Григорьева. Это же прекрасная возможность. Продолжил бы свои исследования, денег бы заработал. Они меня не смогут понять, Григорьева, – ответил на это Травато. Ты мой друг, не понимаешь, хотя находишься со мной рядом больше десяти лет. Мы с тобой часто думаем одинаково и даже поступаем одинаково. И ты считаешь мои расследования безумием? Точно так же считает Бассо. Вам знакомы причины, а им нет. Я не хочу выглядеть сумасшедшим в глазах всего мира. Достаточно Рима. Я уже так не считаю Джованни. Неспроста же тобой заинтересовалась ФБР. У них там полно ученых мирового уровня, но они обратились именно к тебе. Это что-то да значит? Они не понимают, с чем имеют дело, а когда поймут, выкинут меня из США. Почему ты так думаешь, Джованни? Потому что все мои расследования связаны с мифами и легендами, которым тысячи лет. В них есть определенное сходство с событиями, происходящими прямо сейчас, но никто этого не замечает, кроме меня. Никто этого не хочет замечать, а любые попытки изменить эту ситуацию вызывают яростное сопротивление. Из-за чего у меня все споры с Бассо, из-за чего вообще все мои неприятности. Причинов в моих расследованиях с меня хватит. Я больше никому и слова не скажу. Просто буду заниматься тем, чем считаю нужным. После гневного монолога Травато разговор прервался. Григорию посчел правильным не беспокоить друга. Было хорошо заметно, что он расстроен. По сему Григорию азаботился едой. После ужина Григорию уехал к себе. Они договорились. Что Григорию вернется утром и они вместе пойдут пешком на работу. Благо университет находился недалеко. Однако планы пришлось сменить, когда Григорию утром вернулся, в квартире находился кардинал Бассо. Они с Травату были настолько поглощены беседой, что даже не заметили Григорьева. Джованни, это серьезно, очень серьезно, повторял без устали кардинал Бассо. Положение в мире сложное. Многие живут в страхе. Они не знают, кто пропадет в следующий раз, они или их семьи. Мы получаем тревожные сигналы из разных стран. После того, как произошла эта история с самолетом, в некоторых странах обнаружили похожие случаи исчезновения целых семей. Люди бьют тревогу. Я пятнадцать лет бил тревогу. Ответил на это травато. И что я каждый раз слышал? Смирись, Джованни. Ты не сможешь вернуть назад Марию. Я искал ответы. Я пытался понять, что происходит и почему это происходит. А вы все считали меня сумасшедшим. И теперь ты приходишь ко мне и говоришь, что мне следует поехать и разобраться во всем? Конечно, я не стану этого делать. Разбирайтесь без меня, как делали все эти годы, Джованни. Мы должны во всем разобраться. Ты нужен церкви. продолжал увещевать кардинала Бассо. Сейчас все взоры обращены на нас. Мы не можем отказаться. Господь не простит нас за это. Господь не простит нас за то, что оставили братьев и сестер наших без помощи. Трова то устало махнул рукой. Иму этот спор надоел, но вел он его единственно из духа противоречия. Он понимал и разделял мнение кардинала Бассо. Хорошо. Я поеду. Но если и на этот раз меня не выслушают, я никогда больше не стану никому помогать, предупредил Тровато. Или будут относиться к моим словам серьезно, или пусть не рассчитывают на мою помощь. Так им и передай. Передам, обязательно передам, ответил обрадованный кардинал Бассо. Мы все будем ждать вестей. Да прибудет с тобой Божья благодать. Он перекрестил Тровато, крепко обнял. И только потом ушел. Вечером того же дня Труватто вылетел в Вашингтон. Ему предстояло выступить перед весьма представительной комиссией. В число избранных попали и Маккача с Эммой. Присутствие Эммы было обусловлено просьбой ее шефа. Эмма нашла этого человека, поэтому должна была присутствовать. Так считал Маккача. И его просьба была удовлетворена. Комиссия собралась на следующий день... Ее состав практически не изменился с прошлого раза, только присутствие Эммы внесло в нее изменения.